Этот остров отделен от Уполу лишь проливом шириной в 7-8 лье, но порт Апия расположен на северном берегу, и чтобы добраться до пролива, надо в течение целого дня плыть вдоль этого берега. Согласно маршруту, выработанному губернатором, предполагается не огибать Савайи, а пройти между ним и Уполу, чтобы свернуть на юго-запад к архипелагу Тонга.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 тип, который сохраняют во всей чистоте 11 тысяч жителей этого острова. В древности остров назывался Савайки. это был Эдем маорийских богов. Стандарт-Айленд медленно удаляется от него и вечером 24 декабря теряет из виду его последние вершины.